Глава 30. Леон уверенно прошёл к входной двери и запер её на ключ. Он набросал в камин бумаги, бросил туда же смятый кораблик, закинул дров и разжёг огонь. Место напротив камина стало превращаться в место ритуальных страданий и поиска ответов. Воспоминания тёплых вечеров за бокалом красного превращались в пепел. Он долго думал, Кто не мог ужиться с мыслью о том, что он пустил Сашу в свой дом. Ведь речь в записке точно шла о ней. Тот, кто писал о ней в таких словах, точно был этим недоволен. Леон думал о причинах. Ни одна из его бывших женщин не была удостоена знакомством с Лерой, не говоря уже о том, чтобы жить с Леоном и его дочерью в их доме. Месть, ревность, зависть. Он перебирал в голове своих бывших, пытаясь убедить себя в их адекватности. Лайма. Лишь одно имя породило сомнение, которое Леон начал взращивать в своей голове. Они разошлись незадолго до встречи с Сашей. Разошлись плохо. С этой девушкой Леон был знаком давно. Сначала их связывал клуб дайверов, а позже Лайма ушла работать тренером в спортивный клуб, куда иногда захаживал Леон. Пока она тренировала женщин, Леон ловил её взгляды на себе из другого конца зала. Нельзя было сказать, что кроме спорта и секса их связывало что-нибудь ещё. Из них могла бы получиться хорошая пара друзей, но приоритеты были расставлены в пользу плотских удовольствий. Лайма была для Леона одной из многих. А он для неё — просто одним, тем, с которым хотелось идти дальше. Тем не менее, Леон не видел в ней будущее, он не видел в ней серьёзности, да он даже ассоциировал её исключительно с тренажёрным залом. Спорт и секс — две неотъемлемые составляющие здоровой жизни. Он вспомнил тот мартовский вечер. Второй этаж дайверского клуба был похож на стеклянный куб, за исключением одной сплошной стены, обращённой к городу. За тремя затемнёнными стёклами шумело море. В это время его уже не разглядеть слишком темно. Видны были только очертания прибивающих к берегу волн. Ламповый свет, пара диванов, мягкие мешки и несколько низких столиков. Это место только для своих. Пиво, кальян, друзья и разговоры обо всём. «Леон, может, уедем отсюда?» Её голос притягивал и манил. Вечер в дайверском клубе обещал быть интересным. «Хочешь провести тренировку?» Леон улыбнулся и сделал глоток освежающей короны экстра. Лайма приблизилась к нему и провела пальцем по контуру горлышка бутылки. «Да». Она соблазнительно посмотрела на него. «И что ты сейчас предлагаешь? Оставить наших друзей?» Леон наклонил голову так, что его кудри закрывали их слаймы лица от всех. «А ты хочешь взять их с собой?» Лайма двусмысленно посмотрела на него. «Мне нравится ход твоих мыслей». Леон подмигнул и положил руку на внутреннюю часть её бедра. «Тогда можем и не уезжать?» «Прекрати!» Она не сильно ударила его плечом и тут же прижалась к нему. Тем временем появилась гулкое эхо смеха. «Эй, голубки, а ничего, что мы тоже здесь?» Насмешливо проговорил кто-то из друзей. «Не, Лайма говорит, что нормально!» Последовал ответ среди вселенского смеха. «Ну хватит, а то я обижусь!» Несколько игриво сказала Лайма, но тут же убрала его руку. Леон взглянул на неё серьёзно. «Слушай, Лайм, я сейчас отъеду и вернусь к тебе, окей? Нужно проверить малую». «Именно сейчас это надо сделать?» «Давай вместе поедем». «Я давно не был дома». Она настаивала. «Я с тобой». «Нет, побудь здесь, я быстро». Леон попытался её убедить. Друзья, сидевшие в креслах-мешках, вдруг выкрикнули. «Захвати ещё пиво!» «Не вопрос!» Обернулся он и вернул своё внимание к Лайме. «Леон, может, ты уже познакомишь меня со своей дочкой? Я научу её всяким женским штучкам» предложила Лайма, надеясь на то, что он все же примет ее предложение. «Давай оставим этот разговор на потом». Он поднялся, взял со стола ключи от машины и, подкинув их, сжал в кулаке. Друзья не смогли удержаться от смеха. «Не, Леон, не знакомь, а то правда научит». Море шумело все громче, окружающая атмосфера дышала свободой и приключениями, а в «Дайверском клубе» царили возбуждение и дружеская радость, в которых каждый участник был увлечён собственными мыслями и желаниями. Лайма всегда была уверена в том, что Леон — именно тот мужчина, с которым ей нужно быть. Она не обращала внимания на Леру или другие препятствия, которые могли возникнуть на пути. Единственное, что ей было важно, — это то, чтобы он был её, только её. Может быть, с дочерью в придачу, но всё равно только её. Однако Леон не испытывал желания заводить с Лаймой серьёзные отношения, а идея познакомить её со своей дочерью никогда не возникала. Он уже знал, что Лайма не та самая. Он понял это сразу после их первой встречи. Постепенно, устав от бесконечных разговоров про Леру, Леон принял решение нажать на газ – и оставить Лайму там, где она и была раньше, в прошлом. Он даже не стал объясняться, просто резко оборвал все связи с ней. Но так поступить с женщиной — самая большая ошибка. Очень большая. «Она мне не простила», — проговорил он про себя, смотря на огонь. «А что ты ожидал, Леон?» — прозвучал откуда-то из его воспоминаний голос Лаймы. «Я не думал, что она так сильно привяжется», — скептически улыбнулся он, думая о её страсти. «Люди влюбляются, это вообще-то не новость?» «Влюбляются?» «Да нет, это на неё не похоже. Просто она слишком сильно привязалась, это как-то нездорово». «И ты совершенно не виноват в этом?» Леон задумался, но уже было поздно.